Глава 27. Знаменитые чешские ремесла. Не хотелось бы заканчивать книгу на такой трагической ноте, и потому напоследок мы расскажем вам о некоторых уникальных чешских изделиях, которые представляют несомненный интерес для туристов. Заметим, что Чехия издавна была родиной предприимчивых людей Чьи таланты не ограничивались только литературой и искусством, но имели также отношение к науке и промышленности. И немало всемирно известных первооткрывателей, которых традиционно считают австрийскими учеными, на самом деле принадлежат чешской науке, ибо они не только родились в Чехии, но учились, работали и совершали здесь свои открытия. Вот, например, Грегор и Иоганн Мендель, 1822-1884 годы, заложившая основы теории наследственности, большая часть его жизни прошла в Брно, где он учился и преподавал, и где были опубликованы результаты его исследований. Знаменитый физиолог Ян Евангелиста Пуркине, 1787-1869 годы, изучавший клеточное строение тканей, родом из Моравии, Он возглавлял физиологический институт в Праге. Был одним из видных патриотов, так называемых «будителей», внесших большой вклад в дело национального возрождения. Физик и философ Энст Мах, 1838-1916 годы, тоже моравянин из Брно. В 30 лет он стал профессором физики в Карловом университете, а в 1879 году сделался его ректором. Можно вспомнить также Прокопа Дивиша 1698-1765 годы, который занимался электростатикой и первым в Европе построил громоотвод, изобретателя корабельного винта Йозефа Ресселя 1793-1857 годы, инженера электротехника Франтишека Кржижека, 1847-1941 годы, запустившего в Праге электрифицированную трамвайную линию, физиолога Эдварда Бабака 1873-1926 годы, изучавшего роль кислорода в обмене веществ, или Эмилия Голуба 1847-1902 годы, врача и исследователя Южной Африки. Так уж и быть. Пожертвуем Австрии отца психоанализа Зигмунда Фрейда 1856-1939 годы. Он хоть и родился в Чехии, однако всю жизнь работал в Вене. И, конечно, Чехии безраздельно принадлежат крупные ученые-химики XX века, основоположник полярографии, лауреат Нобелевской премии 1959 года Ярослав Гейровский, 1890-1967 годы и Отто Вихтерле, 1913-1998 годы, который изобрел Силон и мягкие контактные линзы. Гордостью Чехии стали две отрасли промышленности, машиностроительная и обувная. Томаш Батя, 1876-1932 годы, потомственный сапожник, не только основал чешскую, так сказать, обувную империю, но фактически построил при своих заводах на территории Злина целый город в особом архитектурном стиле, с жилыми домами для рабочих и необходимой инфраструктурой. Батя, несомненно, был гением легкой промышленности. Он начал свое дело в 1894 году. 18 лет! Тогда денег у него хватило лишь на то, чтобы выкупить крохотную мастерскую, и хотя он неоднократно попадал в стесненные обстоятельства и оказывался на грани краха, однако все-таки сумел создать мощное современное производство. Ни одна обувная фирма мира не могла с ним конкурировать. В 1925 году на предприятиях «Бати» трудилось более пяти тысяч человек а число его фирменных магазинов в Чехословакии и за рубежом исчислялось сотнями. Томаш-батя выпускал недорогую, но качественную обувь и, что не менее важно, обеспечивал своих усердных служащих жильем и приличным заработком, за что они любили хозяина как отца родного, хотя с завостовщиками он бывал крут. Другая легендарная чешская компания «Шкода Ауто» История ее началась в 1895 году в городе Младоболеслав, когда Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент основали мастерскую по ремонту велосипедов. Сегодня концерн «Шкода» включает в себя более 10 компаний, производящих самую разную технику, от автомобилей, локомотивов, поездов метро и экскаваторов до оборудования для атомных станций. Любопытно, что фирма Лаурина и Клемента именовалась L&K, тогда как название «Шкода» появилось на четверть века раньше. В 1859 году некий граф построил в Пльзене литейный и машиностроительный завод, а через 10 лет его выкупил в собственность предприниматель Эмиль Шкода, имя которого и стало со временем настоящим брендом, названием огромного концерна с годовым оборотом в миллиарды долларов, Кстати, на счету компании L&K, которая вошла в состав Шкоды в начале 20 века, много славных дел. В период Первой Республики ею были выпущены тысячи автомобилей, сотни танков, орудий, тягачей и другая военная техника. Еще более давнюю историю имеет компания «Татра», основанная в 1850 году Игнацем Шусталой и выпускавшая поначалу «Коляски». Но уже в 1882 году Татра начала производить железнодорожные вагоны, а в конце XIX века легковые автомобили и грузовики. В настоящее время тяжелые грузовики стали ее основной продукцией. А теперь позвольте рассказать вам о двух гораздо более древних, чем машиностроение, ремеслах. Речь пойдет о добыче и обработке чешских гранатов, И о производстве богемского стекла. Эти изделия прочно ассоциируются с Чехией, а гранат даже стал одним из ее национальных символов. Существует много разновидностей граната, и тот, что из древля добывается в Чехии на обширной территории близ городов Турнов и Требница, это темно-красный пироп. Название самоцвета происходит от греческого слова пиропос, подобный огню. Действительно, в этом камне, которым Чехия с 13 14 веков снабжала всю Европу, мерцает загадочное темное пламя. Может быть, именно по этой причине пиропу приписывают магические свойства, способность вселить в своего владельца жизненную энергию и поддерживать ее, способность охранять хозяина от врагов и злых чар, «Хорош пироп и в качестве подарка возлюбленный, ибо символизирует искренность и силу чувства». Заметим, что пиропы, как и алмазы, образуются в земных недрах при высоком давлении и иногда их находят в кимберлитовых трубках. Геологи, изучавшие месторождение чешских гранатов, установили, что пиропы здесь тоже сформировались в кимберлитовой трубке, но, к сожалению, не алмазоносной. Правление Рудольфа II, страстного коллекционера, стало эпохой расцвета ювелирного дела в Праге. В это время в чешскую столицу перебираются великолепные мастера, чеканщики и гранильщики из Милана и Флоренции. Воля императора создаются придворные мастерские по обработке гранатов. Пиропы обычно невелики. Они составляют до 3-5 миллиметров в диаметре. Рудольф же, по слухам, владел камнем очень крупного размера, предположительно с куриное яйцо, которое оценивался в 45 тысяч талеров. Так это или нет, неизвестно, а вот камень, влеченой с голубиное яйцо, точно существует. Он вставлен вместе с двумя другими гранатами и Тремястами восемнадцатью бриллиантами в орден золотого руна, принадлежавший некогда саксонским королям. Тридцатилетняя война принесла чехии разорение и упадок, но даже в эти лихие годы добыча и обработка пиропов не прекращалась. Новый подъем наступил во времена Марии Терезии, которая издала специальный указ, запретив вывоз из Чехии необработанных гранатов. В конце. XVII и восемнадцатом веках гранаты входят в моду в Австрии и немецких землях. Богатые дворяне и горожане предпочитают оправы из золота, люди менее состоятельные довольствуются серебром, сельские жители носят ожерелья из мелких камней, перстни, браслеты, диадемы, даже гребни украшают темно-красными гранатами, ими инкрустируют дорогую посуду и вазы, Лавки, торгующие такими изделиями, открываются в Лондоне, Париже, Берлине и Петербурге. В начале XIX века наполеоновские войны снова привели к спаду производства, однако он продолжался недолго. Гранат был тогда излюбленным камнем в России, и едва лишь отгремели сражения, как знатные русские дамы, посещавшие Европу, уже щеголяли в украшениях из этого самоцвета. В 1833 году Турнов посетил русский царь Николай I, пожелавший заказать драгоценный гранатовый убор для супруги. Популярность изделий из пиропа растет вместе с развитием чешских курортов, карловых вар, франтишковых лазней и других. Сюда стремятся состоятельные люди, и тут процветает торговля ювелирными изделиями. Камень, ставший национальным символом Чехии, по-прежнему любима во второй половине XIX века, в период национального возрождения. В 1884 году открывается специальная школа шлифовщиков, граверов и ювелиров, ориентированная на обработку гранатов. Чешские ювелирные изделия с успехом экспонируются на выставках в Праге, Вене, Барселоне и Лондоне. Да и в 20 веке интерес к гранатам не упал. И этому, в частности, способствовала всемирная выставка в Брюсселе. Сегодня самая большая в мире коллекция изделий из гранатов находится в Пражском музее граната, улица Майзолова, дом 1, однако ими можно полюбоваться и в других местах, в Музее декоративно-прикладного искусства в Праге, в Моравской галерее в Бурно, а также в музее городов Турнова и Требницы. Другим сугубо чешским чудом является богемское стекло. Сегодня мы называем так высококачественное стекло и хрусталь, изделия из которых часто украшают серебром, золотом и драгоценными камнями. А вообще традиция производства изделий из стекла в Чехии очень давняя и восходит к XIV веку. Уже в те времена чешское стекло отличалось исключительно высоким качеством, и его производилось больше, чем в других странах Центральной Европы. Изделия, как правило, были окрашены в зеленый, иногда коричневый или желтоватый цвета, и, как установили археологи, стеклянная посуда отнюдь не являлась редкостью в хозяйстве горожан. Для средневековья характерны огромные бокалы высотой 40-50 см, отделанные в качестве украшения стеклянной нитью. Условия для производства стекла в Чехии оказались идеальными. Там было из чего строить печи и чем их топить, имелось вполне достаточно качественного кварца и известняка, а также в изобилии рек и ручьев, чтобы приводить в действие устройства для дробления кварца и гранильные станки. Самые первые стеклодувные мастерские возникли в районе Шумавы, где очень много лесов, в Яблонце. Крконошах и некоторых других местах. Очевидно, быстрое развитие стекольного производства связано с масштабным строительством, которое началось при Карле IV, а также с прогрессом в изобразительном искусстве. Так император пожелал украсить собор Святого Вита стеклянной мозаикой, для чего был выписан мастер из Венеции. Другие церкви и дворцы тоже нуждались, если уж не в современных украшениях, то хотя бы в стеклах для окон. В XVI веке чешское стекло уже успешно конкурирует с венецианским и вытесняет немецкое. В архивах ваварского города Аугсбурга сохранился любопытный документ, датированный 1597 годом. Это жалоба некая востекольщика Себастьяна Хохштеттера, выражающего недовольство тем, что хотя он много лет поставлял свои изделия в баварские города, однако теперь его товар не покупают, предпочитая ему стекло из Чехии. И не мудрено. К тому времени в Чехии имелись уже 34 стеклодувные мастерские, изделия которых пользовались неизменным спросом. Однако самый славный период в чешском стеклоделии начался на рубеже 17 18 веков, когда удалось создать так называемый чешский горный хрусталь – прозрачное тяжелое стекло, напоминающее существующий в природе минерал. Вскоре его научились гранить, шлифовать и украшать гравировкой, после чего прекрасные изделия чешских мастеров потеснили на рынке украшения венецианских ювелиров. Чешские стеклодовы и ювелиры становятся востребованными в других державах, Они отправляются в Швецию, Голландию, Англию, где успешно конкурируют с итальянскими мастерами. В Россию в XVIII веке перебралось столько чешских стекольщиков, что власти даже издали в 1772 году специальный указ, предостерегая мастеров от русских соблазнителей, которые хотят переманить к себе чуть ли не всех стекольщиков страны. В том же XVIII веке, Стекольное художество получило новый импульс, связанный с производством хрустальных люстр и богато украшенных зеркал. Люстры, разумеется, еще не электрические, а предназначенные для свечей, пользовались огромным спросом. Ими украшали королевские дворцы в Париже, Лондоне, Петербурге, Вене. За властительными особами потянулись дворяне, тоже желавшие, чтобы в их домах. Пламя свечей дробилось и играло радужным светом в хрустальных подвесках. Накануне коронации Марии Терезии в Праге был создан новый тип люстр, его так и назвали «Мария Терезия». Кстати, эта модель уже в электрическом варианте выпускается до сих пор. Пройдет совсем немного времени, и всевозможные люстры из богемского стекла украсят театры Праги, издания римской оперы, Миланскую Ла и гостиницу Уолдов Астория в Нью-Йорке, а также соборы, правительственные резиденции и множество других мест по всему миру. Во второй половине 20 века чешские мастера научились создавать стеклянные скульптуры и изделия, которые можно назвать картинами. В 1958 году Станислав Лебенский и Ярослава Брыхтова продемонстрировали на Всемирной выставке в Брюсселе целую стену из стекла, где стеклоблоки были украшены так называемыми «звериными мотивами». Эта уникальная работа чешских мастеров была удостоена специальной премии. И напоследок, рекомендация чисто практического характера. Хотя в Праге несколько магазинов, где можно купить богемское стекло – Но мы советуем вам обязательно посетить фирменный магазин «Богемия Кристал Глаз» на Парижской улице 2. Правда, изделия, которые там продаются, стоят довольно дорого. Ну и что? Любоваться ими можно. Бесплатно.